Глава 16. Ночь выплат. Раздельщицы со вздохами распрямились, смертельно усталые, и бесконечно счастливые, и позволили норвежцам созвать себя к складу, причем некоторые из них не поняли, зачем это выплата. Зачем им получать деньги? Зачем поощрять их за участие в такой сказке? Ведь было так весело. Да и что им делать с этими деньгами? Где хранить? Бега сорвала с себя самодельный фартук, отшвырнула и зашагала прочь, сказала, что этих денег проклятых и видеть не желает. «Но ведь эти деньги твои!» — кричали ей вслед. «Нет-нет-нет-нет-нет!» — фыркала она. «Твои же! Он все равно их отберет!» Она оставила людей с их вопросительными знаками и пошагала прочь вглубь косы, в направлении хутора на западной стороне фьорда, сугробной речки, хутора, на котором она трудилась с восьмилетнего возраста, когда ее мать купили туда в обмен на молодого бычка. Она перескакивала через сожжённые жиротопкой маховины на косе, держа направление к северу от некрашенной церкви. И её припрыжка, по кочкам, по кочкам, очень хорошо гармонировала с тем холмиком, с тремя деревянными фасадами, который остался у берега фьорда и изо всех сил старался быть видимым в светлый как день летней ночи. Солнце еще не взошло, но поверхность моря сияла, как жидкий источник света. Штурман Мандаля, белобородый широкоголовый человек с винно-красным носом и в голубой фуражке, присел на табуретку у двух селёдочных бочек. На одной из них у него была касса предприятия, а на другой список тех, кто работал. Раздельщицы столпились у этих бочек, а двое норвежцев с теслами попытались выстроить их в простую очередь, но безрезультатно. Единственными очередями, которые этот народ знал за всю свою историю, были злосчастные вереницы людей к утопительному омуту на полях Тинга когда у палачей выдавалось много работы. Позади штурмана, производящего выплаты, стоял капитан Мандаль и смотрел, как раздельщицы предъявляют свои бирки, и одновременно пытался выучить их имена. Сигфрид, Гвюдмюнда, Криструн. Для его ушей это звучало как древний норвежский язык, словно он прибыл в изначальную страну, где на заре времен возрос норвежский народ, прежде чем отправиться по белу свету. Словно сейчас он припал к истоку. Да. Ему вдруг показалось, что исландцы — более старый народ, чем норвежцы, хотя первый произошел от последнего всего 20 поколений назад. Имена этих юных красавиц звучали, как имена его проматерей. Скромная, сдержанная и немногословная манера держать себя заключала в себе опыт и мудрость, какой-то род духовного превосходства. Многие из них усмехались ему с благодарностью в глазах, с полной грудью счастья от того, что они получили возможность провести вечер в присутствии такой блистательной особы и молча брали норвежскую купюру. Большинство заработало по целых 10 крон, а белобородый штурман заверил их, что 10 норвежских крон равны 10 датским, что равно 10 исландским. Это общескандинавское платежное средство. Зато им не сказали, где разменять эту купюру на те ИСЛ-монеты которые имели хождение в лавках этого фьорда. Но, конечно же, в ущельях, в глубине долины, есть какие-нибудь банкоматы, которые примут такую фиолетовую купюру с изображением двоих неизвестных знаменитостей в шейных платках. Некоторые раздельщицы ушли, словно зачарованные своей купюрой, прочь с места действия в своей хижины, и держали ее перед собой обеими руками, словно карту сокровищ из будущего. А других в это время привлекла гармонь, которую вытащил на причал коренастый Стюарт и теперь игрой иззывал народ. Послышался голос бодрого матроса, напивающего «Я, ви эльске де Теланне». «Да, мы любим эту землю». А другой матрос попытался вытащить двух исландок с собой на танец, но они прохохотали между собой его приглашение. Капитан Мандаль бросил взгляд на все это, а затем перевел его на свою девушку, которая все еще стояла на палубе Марсея и солила селедку. «Да». Она работящая. Одна раздельщица отличалась, самая старшая. Она засолила больше других, заработала целых 15 крон и получила свои две купюры. К тому же от остальных отличалось ее имя — Игельева. А также и манера и поведение. Каменно-холодный взгляд ввинтился в глубоко посаженные глаза капитана, стоило ему только похвалить ее тщательно подобранными словами. Казалось, она не хотела их слышать, потому что сейчас она опустила подбородок и кивнула головой так, что жесткие волосы упали ей на глаза. Но затем она подняла лицо, потому что прибежал мальчишка, принес мокрую от слизи шляпу, сказал, что это вещь работников из лощины, и попросил передать ее владельцу, он, мол, нашел ее на взморье. Место, где кипела работа, теперь заполонили чайки, которые подбирали и съедали оставшихся рубешек и вкусные внутренности, спрятавшиеся между камнями. А над ними парил угрюмый ворон. Когда раздельщицы получили то, что заработали за день, и пошли на звук гармонии на причале танцевали две пары. Или домой спать. Настал черед мальчишек. Некоторые из них не принимали участия в работе, но им захотелось попробовать, а вдруг им все же заплатят. арны видел людей насквозь и сразу вычислял обманщиков, спрашивал их, как им удалось сохранить свои штаны чистыми при разделке селедки. А когда очередь дошла до Геста, он сразу увидел, как тот много трудился, а к тому же помнил, как этот мальчишка нёс селедку по причалу в примитивной лохане. Да, а это, часом, не тот мальчик, которого он встретил на причале, когда высадился на берег. Гест не знал, что ему сказать или предпринять, и смотрел снизу вверх нерешительным взглядом на штурмана и капитана, пока последний не вынес вердикт, что этот парень трудился много. «Дай ему пять крон». Затем капитан всмотрелся туда, где кончался причал, и увидел, Сусанны у бочки с селедкой не было. Она ушла домой, он обшарил глазами всю местность, да на дома, но не обнаружил ее светлых волос и почувствовал, как его сердце забилось так сильно, что выбило из него все спокойствие. Она вот просто так взяла и ушла домой спать, даже не поблагодарив за этот вечер и ночь даже не. Разве она не собиралась подарить ему кое-что в эту ночь, которая, по всем приметам, была ночью его жизни? А он убежал с борта, какая-то непонятная дурацкая сила велела ему оставить ее. Неужели он и в самом деле так испугался ее пыла, блеска вожделения в глазах? Но ведь должна же она была понять, что его звала служба, ему было необходимо выполнить свое обещание, заплатить работникам. Куда же она могла уйти?